Осенью 1839 года Гоголь отправился вместе с п о г о д и н ы м в Россию, прямо в Москву, где кружок Оксаковых принял его с распростертыми объятиями. Семейство Максаковых он был знаком раньше, и все оно принадлежало к числу восторженных поклонников его. Вот, как описывает С.Т. Оксаков впечатления, произведенные на них приездом Гоголя. Я жил это лето семьей на даче в а к с и н и н е в десяти верстах от Москвы. 26 сентября вдруг получаю я следующую записку от Щепкина. Спешу уведомить вас, что М.П. Погодин приехал и не один. Ожидания наши исполнились. С ним приехал Н.В. Гоголь. Последний просил никому не с с к а з ы в а т ь что он здесь. Он очень похорошел. Хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его принял. Вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал. Такое волнение его п р и е з д во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе. Мы все обрадовались чрезвычайно. Сын мой Константин, прочитавший записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал. Тотчас же поскакал в Москву и повидался с Гоголем, который остановился у Погодина. Понятно, какое согревающее впечатление должен был произвести на душу Гоголя такой сердечный прием. Он почти каждый день бывал у Аксаковых и являлся перед ними таким, каким видали его все близкие, знакомые, веселым, остроумным и задушевным собеседником, чуждым всякой заносчивости, всякой церемонности. В его внешности Аксаковы нашли большую перемену против того, как видали его в 1834 году. Следов не было прежнего гладко выбритого и обстриженного, кроме одного хохла франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него по плечам. Красивые усы испаньолка довершали перемену. Все черты лица получили совсем другое значение, особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем. когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то невнешнему. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. с а м а фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Гоголь собирался в Петербург, где должен был взять из патриотического института двух своих сестер. Сергею Тимофеевичу Аксакову нужно было ехать тут даже с сыном и дочерью. Они отправились все вместе в одном экипаже, и всю дорогу Гоголь был неистощимо весел. В Петербурге он остановился у В.А. Жуковского, который в качестве наставника тогдашнего наследника цесаревича Александра Николаевича имел большую квартиру в Зимнем дворце, и тотчас же. Для него начались неприятные хлопоты. Литературные работы не обеспечивали его в материальном отношении. Деньги, полученные им с дирекции императорских театров за ревизора, 2 5 0 тысячи рублей си с г н а ц и я м и дали ему средства уехать из России в 1836 году, но, конечно, не могли обеспечить его с у щ е с т в о в а н и е за границей. В 1837 году. Жуковский выхлопотал для него пособие от государя в размере 5 0 т 0 ы с я ч рублей сигнациями, и на эти деньги он жил до приезда в Россию. Но теперь ему предстояли экстренные расходы. Надо было, взяв сестер из института, сделать им полную экипировку, довести их до Москвы, да еще заплатить за некоторые приватные уроки, которые они брали в институте. Мать его не могла ничего уделить дочерям из своих средств, хотя имене оставшееся после Василия Афанасьевича Гоголя было не особенно маленькое — 200 душ крестьян, около тысячи десятин земли. Но заложенное и доходами с него Мария Ивановна еле могла существовать. Приезд из Малороссии в Москву за д о ч е р ь м и и без того представлялся ей довольно разорительным. Гоголь не решился обратиться с просьбой о денежном пособии к своим старым друзьям Жуковскому и Плетневу, так как они и без того много раз сужали его деньгами, и он считал себя их неоплатным должником. Из других знакомых его одни, несмотря на все желание, не в состоянии были ему помочь. С другими он не был настолько близок, чтобы явиться в роли просителя. Гоголь волновался, хандрил. обвинял Петербург в холодности, равнодушии. Ст. а к с а к о в с чуткостью, свойственной его истинному д о б р о м у сердцу, угадал, что происходило в душе поэта, и сам, без всякой просьбы с его стороны, предложил ему две тысячи рублей. Гоголь очень хорошо знал, что а к с а к о в ы совсем не богаты, что им самим часто приходится нуждаться в деньгах. Тем более тронула его эта неожиданная помощь. Успокоившись насчет материальных дел, Гоголь в Петербурге не оставлял вполне своих литературных занятий и каждый день проводил определенные часы за письменным столом, з а п е р ш и с ь в своей комнате от всех посетителей. У него в то время была готова большая часть первого тома «Мертвых душ». И первые главы были даже окончательно отделаны. Он читал их в кружке своих приятелей, собравшихся для этой цели в квартире Прокоповича. Все слушали с напряженным вниманием мастерское чтение. Только иногда взрывы неудержимого смеха прерывали общую тишину. Гоголь при передаче самых смешных сцен сохранял полную серьезность. Но искренняя веселость и неподдельный восторг, возбуждаемые в слушателях, видимо, были ему очень приятны. В Петербурге он оставался в этот раз недолго, и взяв с е с т е р из института, вернулся вместе с а к с а к о в ы м и в Москву.